Глава 23. 19 февраля. Мир, Гонов и Лот. «У нас один погибший», — мрачно произносит туман. «Боец Дже. У многих царапины, ссадины, но они критично. Док вон уже всех осмотрел», — кивает он на него. Док стоит около колючего и перевязывает тому голову. Дже уже с повязкой на голове сидит рядом. Труп его бойца завернули в брезент и отнесли в небольшую коморку на первом этаже. При первой возможности... Нужно будет его похоронить, пока труп вонять не начал. Мы все собрались на втором этаже. Тут места больше всего. Только Митя и Клёпа наверху выбрались на крышу и следят за окрестностями. Я успел пробежаться внутри по всей машине. Да уж, вот никогда бы не подумал, что нашему Билазу можно причинить такие повреждения ударами. Мы вот вообще на это не рассчитывали. Ну, что по ней будут лупить молотами. Наружу мы пока не выходили. Туман запретил. но и внутри было хорошо видно, как досталось тачке. Во многих местах толстые листы железа, которыми был обшит каркас, вогнуло внутрь. Несколько люков держатся на соплях, и их только заваривать окончательно. Штук 15 бойниц вообще вогнуты внутрь, а рядом валяются пулеметы и другое оружие, которое пацаны не успели вытащить. Эх, шахтеры, мать их, били по стволам в первую очередь. Хорошо, что я большого оттащить успел, а то бы ему этой зениткой перелетело. Короче, побили они в пятером белаз, хорошо. Одно радует, что у них с собой не было каких-нибудь здоровых мечей или ножей, или пик там каких, которыми бы они прокололи одно или несколько колес. Конечно, от взрыва такого колеса досталось бы шахтеру. Убить бы его, может быть, и не убило, но оглушануло точно. Я хорошо помню момент, когда такое колесо взорвалось, и ежей и еще какую-то тварь просто откинуло взрывом на десяток метров, и они еще долго приходили в себя. «Рэйжи, что с тачкой?» — задает ему вопрос Туман. «Один двигатель поврежден, Замкнула проводка. Больше половины камер не работают. Да и по мелочам много чего от ударов сгорело и замкнуло. Ехать не можем. Вот же, блядь, эти уроды своими молотками все побили». Я думал, Белас вообще вскрыть нельзя, и такие повреждения ему нанести. Короче, сильно нам досталось. Многие тут же посмотрели на открытый люк. Около него стоит няма с пулеметом. «Да уж, на такие удары мы точно не рассчитывали». — Сколько же этот их молот весит? — спросил Хас, усаживаясь поудобнее на ящике. — Без понятия, — пожал плечами Рыжий. — Вон они валяются. Сходи, посмотри. — Ага, сейчас. — Ты почему сразу не отъехал-то? — спросил у Рыжего Страйк. Переднее левое колесо в яму провалилось. Земля под весом не выдержала. Я в раскачку пытался, но тут все замкнуло, и один движок отключился. А на дном эта тачка — он хлопнул рукой по переборке — никуда не поедет. А потом эти со своими кувалдами вообще все крушить начали. Первым делом мне по кабине били, сволочи». «Точно. Их этот лот направил», — выразил я мысль. «Ага», — залубался Рыжий. «Лотов два было. Обоих мятяй грохнул». «Кстати, Дже», — обратился я к нему, «вы нам ничего не говорили про этих, так сказать, монстров с молотками. В ваших легендах, я так понимаю, о них тоже ни слова?» «Да», — ответил Дже, — «с такими никто не встречался». «Видимо, они только тут живут и охраняют гору». «Большая, видать, там гора внутри-то», — цыкнул Слива. «Если там, такие монстры живут». «Да уж, с этим нельзя не согласиться». «Ладно, все понятно». Снова взял слово Туман. «Починить двигатель сможешь, чтобы мы убраться отсюда смогли?» «Не знаю, нужно смотреть». «Занимайся», — певает Туман. «Кого хочешь, в помощники бери. У нас нет столько техники, чтобы отсюда всем уехать». Рыжий кивает и говорит, «Кротчу, пошли, поможете». Втроём они пошли вниз в гараж. Там у нас весь инструмент и кое-какие запчасти. «Туча, что со связью?» «Я видел комнату твою. Там тоже все замкнуло». У Тучи, как у радиста, внутри Белаза была своя комната. Ну, блядь, точно как на подводной лодке у акустика. «Ага», — улыбаясь, — ответил тот. «Этот хрен, как дал пару раз. В миг все попадало. И замкнуло. Коротковолновой рации есть, дальний нет». «Пацаны-то наши ворот откроют, ну, те из нашего мира, которые через сутки нас искать начнут. Только они толком не знают, где нас искать. Известно только направление, и связаться с ними мы не сможем. Пошел чинить. Короче, Леший, пошли. Ты с паяльником на «ты».» Тучер развернулся и потопал к себе. Леший за ним. «Да, связь необходима», — почесал макушку грач. «Сунутся сюда пацаны наши на монстре. Налетят вот такие шахтеры, хрена они от них отобьются. Про коробочки я вообще молчу». — Так они же вроде только тут, в этой горе живут, — подал голос упырь. — Мы этого точно не знаем, — ответил ему грач. — Этими молотками они наверняка проходы делают. Долбят там или еще чего. Сколько они накопали и куда? — Гера, что с аппаратурой? — спрашивает у него туман. — Отсюда сможешь ворот открыть? — В данный момент это точно исключено, — отвечает наш очкарик. — Тут погорело все. он показывает рукой на панель, которую залил из огнетушителя слива. — Тоже нужно время, чтобы разобраться. Слишком много чего замкнуло. Разбирайся, чини. Помощников — то же самое». Гера кивнул, вздохнул и пошел к панели, которая представляла собой очень жалкое зрелище. «Что же у нас все так замкнуло-то?» — вздохнув, спросил Туман. «А потому что никто не думал, что по Белазу будут здоровенными молотками бить?» Почему-то развеселившись, ответил я. «Не выдержали стены переборки. Вернемся, починим и укрепим все получше». Ага, если эта коломага вообще куда отсюда поедет? Не выдержал слива и тут же заткнулся. Туман обвел нас всех взглядом, выдержал небольшую паузу, улыбнулся и сказал: Ну чё, девочки, осталось самое интересное. Залезть внутрь! Он ткнул пальцем в пол. И всех там замочить. Есть там гон и лот и эти шахтеры, еще мы не знаем, но лезть все равно нужно. Блять, блять, сыкотно-то как. Пацаны иван молчат. Стоят тоже, судя по лицам, им страшновато. «Идут добровольцы, пятнадцать человек». Тут он повернулся и как-то сморщился, но постарался быстро взять себя в руки. «Ну-ка, чё у тебя там?» Рядом с туманом тут же появился док. «Да нормально всё у меня!» — огрызнулся туман. «А так?» Док просто на глазах у нас взял и легонько хлопнул тумана по левому боку. «Ты охренел, док!» — выпучил глаза туман и, охнув, схватился за бок. «Раздевайся!» — произнёс док. «У меня?» Все нормально!» — чуть ли не по слогам сказал Туман. «Мне еще раз повторить? Чем тебя приложило?» «Гы!» — раздалось позади меня. «Да уж, с нашим доком спорить бесполезно». «Крышкой!» — не в силах терпеть и продолжай морщиться, ответил Туман. Когда он снял куртку и футболку, мы все в свете фонарей увидели на его левом боку огромный синяк. Док даже щупать его не стал. Просто фонарем туда посветил и сказал «Забудь о резких движениях, у тебя ребро сломано». «Ты не боец, вниз ты не полезешь, с от боли убежать не сможешь». «Я смогу, не с таким воевали». «А я говорю, что ты вниз не полезешь», — спокойно повторил док, принимая от полукеда свой чемоданчик. «Укольчик, повязка, командуй тут! Грач, принимай командование!» «Гы!» — снова раздалось сзади. «Малыш, заткнись!» — зашипел на него туман. «А я тебе говорил, покажись доку!» — ткнул в тумана пальцем грач. и тут же вынужден был увернуться от полетевшей в него каски. «Ты так и не смог никого из них под контроль взять?» спросил Апрель у Юпа. «Шахтеров нет, точно». «Не успел. Удары эти сбивали с толку. гон одного почти что получилось». «Почти? Его убили. Дальше я тоже не успел. Всех перестреляли». Но хоть гонов можешь», крикнул Апрель. «Все уже лучше. Сколько человек идет вниз?» спросил я, наблюдая за тем, как док делает укол туману. «Мы как-то планировали, что идут человек пятнадцать, но сейчас даже не знаю». «Пятнадцать так и идут», — ответил Грач. «Может, лучше больше?» — предложил Иван. «Если там шахтеры есть, то их только из тяжелого валить. Боеприпасов сможем больше унести, и плотность огня выше будет». «Идите больше», — задоров руки, сказал Туман. Док уж аккуратно мазал ему бок мазью из слизняков. «Если тут такие твари еще и появятся, — продолжил Туман, — мы отобьемся. — Уже знаем, как их валить. Наш варяг пока не сдается, Ай, док, аккуратней. — А ты не шевелись. — Можно и больше, — легко согласился Грач. — Нас тридцать восемь бойцов, вернее, уже тридцать семь. — Туман, сколько нужно для круговой обороны Белаза? — Десяти достаточно, — подумав, ответил Туман. — Митяя точно тут оставить. Он и наблюдатель, и снайпер. — Дальше сам решай. Он просто махнул рукой, смирившись с тем, что док оставляет его тут. — А чё тут решать? — хмыкнул Грач. Кто ремонтирует, тот и остается. Их семеро, включая тумана. Нужно еще трое. — Двое. — не оборачиваясь, — говорит док. — У казака сотрясение, он тоже тут остается. Ну, док! — законючил тот. — Нет у меня никакого сотрясения. — А ну-ка, поспорь со мной. Я тебе сколько раз говорил, каску надевай. Казак только шумно выдохнул. — Тебя тоже люком каким приложило? — спросил я. — Цинками, — буркнул тот. — На голову свалились. «Док, нет у меня никакого сотрясения!» — сделал тот еще одну попытку. «Ага, как же, нет! Тебя вон винт снямай! Из этих цинков без сознания и вытащили! Шишка на твоей голове, будь здоров!» «Не спорь! Все равно же по-моему будет!» «Нужно еще двое!» — снова хмыкнул грач. Все стоят, молчат. «Да никто и не скажет, что я не полезу вниз, боюсь!» «И все такое!» «Да, страшно всем, но моя команда!» «Сказав сейчас, что ты не хочешь идти вниз, все, будешь трусом по жизни!» «Да и через слишком многое мы прошли вместе, чтобы вот так сейчас отступать». «Достаточно восьмерых», — подал голос туман. Ему док уже бинтом повязку на бок сделал, обматывая бинт вокруг тела. «Восемь человек справятся. Если что, запечатаемся тут. Крен нас хоть одна тварь возьмет. Если тут, конечно, такие появятся. Вы лучше времени теряйте. Переодевайтесь, вооружайтесь, обмазывайтесь кренью и лезьте вниз. Мы вас тут ждать будем». «Как знал, что пригодятся!» — весело приговаривал Иван. Доставая из объемных сумок один за одним костюмы ОЗК. хорошо, на всех взяли. Держите, пацаны, переодевайтесь. Эти костюмы надевали прямо поверх нашей одежды. Правда, пришлось про обвесы забыть. На них бы точно не натянули. Мы и так поверх костюмов с трудом натянули разгрузки. Противогазы пока не надевали. Мля, неудобно-то как. Я уже и так повернулся едок, пипец, как в нем бегать-то. А сейчас еще противогаз надену, вообще ни хрена не видно будет. «Может, ну, их нахать и костюмы», — скептически произнес Большой, пытаясь на себя натянуть его вверх. «Надевай давай», — тут же ответил ему грач. «А то отравишься, как вон, пацаны, тогда, тащить еще тебя на себе. еще про рюкзаки с боеприпасами не забывайте». По гаражу прошел дружный вздох пацанов. «Блядь, мы как инопланетяне сейчас в них будем. Про подвижность и скорость точно можно забыть, но нюхать внутренности гонов я точно не хочу. Кто-нибудь один болеванет? пойдёт цепная реакция, а нам надо, чтобы гоны нас за своих приняли и наш человеческий запах не учуяли. Если вообще вся эта затея с обмазыванием себя внутренностями мертвых тварей сработает, вот ж гадство какое!» «Крот-чуп, чё там у вас?» — спросил я, накидывая на плечи небольшой рюкзак с патронами и взрывчаткой. Стало совсем неудобно. «Млять, млять, млять!» «Готово!» — крикнул Крот. «Можете спускаться!» Отряд инопланетян, то есть нас, собрался вокруг открытого люка, в который уже была опущена лестница. Вон она в землю упирается, и рядом два трупа Гона лежат. Даже тут их вонь чувствуется, и вонь сильная. Боюсь представить, как воняет внутри горы. «Удачи вам, мужики!» — серьезно произнес стоящий рядом с нами туман. «Сильно не рискуйте!» «Малыш, ты так пойдешь?» раздалось в ответ. На Рейдера костюм не нашли, да в принципе он ему и не нужен. И вообще мне кажется, что он как-то ржет над нами. больно рожа у него довольная. «Котлета, вот нахрена она тебе?» — раздался удивлённый голос. Повернувшись, увидел, что котлета всё-таки нацепил на себя свою бензопилу. «Пусть будет! Зря я, что ли, новую цепь покупал!» «Мамуля, а твоя где?» — спросил крот. «Малыш, возьми, пожалуйста!» — попросил его мамуля, протягивая ему свою бензопилу. «А то мне неудобно в этом!» — он показал на костюм. «Ещё бы! Нам всем пипец, как в них неудобно!» «Надеваем противогазы!» — отдал команду грач. «Большое нямо! Вы первые. «Все, все, связь проверьте!» У каждого из нас в левом ухе наушник, рация, сверху капюшон. Раз-раз услышал я в ухе. «Ночников не будет», — продолжил Грач. «Пользуемся фонариками». Вроде слышно всех. И слышно тяжелое дыхание ребят. Ну, кто уже в противогазах? Говорить не очень удобно. Ладно, как-нибудь. А ночники — да. У нас, как не операции, мы их вечно теряем и разбиваем. Приборы ночного видения нам для других дел пригодятся. Ну все, одеваемся. Кое-кому помогли до конца одеться остающиеся тут наши хлопцы. Мне вон на голову тоже противогаз нацепили. Отказки я отказался, так неудобно. Да все без касок. Дышать сразу стало труднее. Но пипецки, но и немцы. Если в этом нужно будет бежать, я сдохну через сто метров. А в эти два куляра очень плохо все видно. Я спускался вниз где-то пятнадцатым по счёту. Многих ребят уже нет, они уже внизу. Вон вижу, как еще двое вниз в эту дырку в земле полезли. Все жёлтые от крови гонов. А вот и два трупа гона лежат. Рядом большой таз. В нем, Фу, я сейчас точно блевану. Руки в стороны. Бухнул из противогаза стоящий около таза инопланетянин. Судя по голосу, винт. От таза с внутренностями и кровью гонов я отвернулся. Как-то в горле у меня першить стало. И ком какой-то. Хотя вони я не чувствую. Зато почувствовал, как меня быстро начинают обмазывать этой гадостью. Я прям представил. И ком в горле стал сильнее. Пошел, Лопнули меня по плечу. Все млядь. Комб давим, зубы стиснул, дробовик к плечу, лезу внутрь. Вон вижу фонари ребят, спуск не очень крутой, более-менее видно. Иду в полный рост. Стены и пол все в глубоких царапинах от когтей гонов. Хорошо, хоть ползком пробираться не надо. Включаю фонарик под стволом и освещаю себе путь. На мать вашу, Но ну, ничего же не видно, как воевать-то? Казалось, что если сейчас в паре метров от меня появится гон или лот, хрен я их увижу. Главное, чтобы шахтер со своим молотком не появился. Прихлопнет меня, как я муху газетой. Собрались мы все на довольно большом пятачке. Места тут достаточно. Идем цепочкой», — пробубнил голос горача в ухо. «Никому не спешить», — продолжает он бубнить. «Стрелять только при самой крайней необходимости. И внимательно по сторонам смотрите везде. Вверх, низ, бока. Большой Ваня, пошли! от за ними. Если что, хлопнешь их по плечу, понял?» Стоящий рядом инопланетянин кивнул. Пока грач бубнил, слива снял с себя противогаз, вздохнул, тут же скривился, сплюнул и нацепил его себе на голову назад. «Значит, воняет нас действительно, будь здоров!» Большой и Иван, взяв поудобнее печенеги, пошли вперед, мы за ними. Шуршание костюмов я прям очень хорошо слышал. Резина, что с нее взять? Темно, стало очень темно. Фонарями стараемся особо по сторонам не светить, без света вообще страшно. Тут вспомнилась пещера со слезняками. Там у нас не было оружия, было темно, а эти гады лезли за всех щелей стало еще страшнее. Как обычно бывает в таких ситуациях, всякая ерунда лезет в голову. Спустились еще думаю, метров на сто-сто 150 Опаньки. В этом туннеле в стене какое-то свечение. И оно достаточно неплохо освещает, сам туннель. Ничего себе! Знаете, как лава что ли какая течет, только этот цвет такой голубоватый. «Это что за священие? – буркнул Слива. Похоже на какую-то иллюминацию», — ответил док. Мы подошли к стенам и стали внимательно смотреть на эти расщелины. «Метра два-три длиной, кривые линии, ширина, ну, примерно пять-десять сантиметров, но их много. Вон их дальше сколько? Твердые, – произнес Грач, ковыряя ножом одну из таких ламп. «Даже не знаю, как их назвать. Я тоже свой нож достал. Блядь, он весь в крови гонов. Скользкий липкий. Ладно». Я потыкал ножом в эту полоску, точно твердая, какая-то смола, что ли, застывшая, и она светится. Интересно, что же это всё-таки такое? Насмотрелись? Послышался голос грача. «Фонари свои тушите, идем дальше». «О, ноги, смотрите!» Услышали мы голос Большого. Тот расщеленный в полу, не хватало еще ногу кому подвернуть. Спустились еще метров на стон. Да, пипец, она глубокая. Интересно, как там внутри пахнет? Но снимать противогаз я пока не рискнул. А светящиеся щели тут есть, их много, так что идем уже не в темноте. Прошли еще несколько десятков метров и вышли в какой-то большой зал. Тут света было больше, и эти светящиеся щели были шире. По команде горача все прижались к стене. «Замерли все», — неожиданно произнес Полукет. Мой пульс и так был очень высокий, а тут после слов Сластены он вообще зашкалил. Казалось, что мое туловище — это одно большое сердце. Билось так, что вот-вот должно было выпрыгнуть. Этот резиновый костюм его, походу, сдерживает. Кручу головой. Все постарались слиться со стеной. А еще лучше забиться в какую-нибудь щель. Я так точно. Только щели нет. Сплошная стена. Ну, кроме этих, которые светятся. И, судя по всему, порода крепкая. И спрятаться тут некуда. Нет ни камней, ни валунов. Вообще ничего. Просто пустое помещение. Зато дальше вон видны освещенные пара проходов. Один размером с тот, по которому мы сейчас пришли сюда. А вот второй по размерам как раз под шахтера, Вот же, млядь. Если это хренотень, эта ошибка природы с мешком на башке сюда сейчас выйдет, мы его точно заварить не успеем. Парочку из нас он наверняка прихлопнет. А если выйдет несколько, то точно всем кирдык. Они нас при таком освещении сто процентов увидят. Тихо все сидите, никому не шевелиться. Еще подлил масло в огонь паукет. Даже не дышите, сюда кто-то идет. Вот же, у меня даже слов нет. Мы замерли, превратились в статуи, у меня сразу все начало затекать и чесаться. Вообще, если честно, в этом костюме ни хрена не комфортно. Я весь мокрый, жопа чешется, и левая пятка тоже чешется, причем пятка чешется так, что я готов прям тут скинуть кроссы и чесать ее, чесать ее. Смотрю, пацаны навели оружие на эти два прохода. Понял, что держу свой дробовик направленным на большой проход. Пошли томительные секунды ожидания. Никто так и не решался спросить у полукеда, какого хрена мы тут стоим и кого ждем. Это пришло к нам само, в виде аж трех гонов. Последний тащил в зубах половину туши убитого, скорее всего, нами же гона. О как! Значит, эти твари не гнушаются жрать и своих сородичей. Никому не стрелять!» Услышали мы в наушниках голос тумана. Причем произнес он это медленно, еле-еле понятным шепотом. Гоны вышли в это помещение и остановились. Последний так и стоит с половиной в зубах, и желтая кровь капает на пол. До них метров десять-двенадцать, мы хорошо их видим. И они и уставились на нас. Внезапно один из них — первый, здоровый тварь. Вес килограмм двести точно. Короче, он или она, начали принюхиваться, я прям вижу, как он нюхает воздух. Шаг, второй, третий. Эта тварь делает осторожные шаги к Ивану и Большому. Те стоят около стены, пулеметы направлены на гона. Тот идет очень медленно. нюхает воздух вон как башкой крутит видимо не вкуривает тупая скотина оставайся такой будь такой же тупой часть наших стволов также медленно двигается следом за этим гоном шаг еще третий он уже в паре метров от большого и ивана еще приблизился снова их нюхает вытянул шею словно какая то кошка мое сердце уже в кроссовках мурашки притихли а скорее всего просто сдохли от страха если сейчас эта тварь прыгнет на кого то из пацанов Все, мы ее не завалим. Слишком мало места. Свои точно пострадают, а она успеет порвать нескольких из нас. А эта скотина все еще стоит и нюхает Ивана. Ей до него метр, не больше. Мне до них метров семь. Я аж видеть сквозь окуляры лучше стал. Ваня весь во внутренностях гона, которыми его обмазали. Да мы все такие. У кого-то вон ещё какие-то кишки на поясе болтаются. Это винт, гад. Не скупясь, наматывал их на себя. Я представляю, какая от нас сейчас вонь. Без противогазов мы бы уже каждый раз по десять проблевались. Затем эта тварь чихнула. Как никто из нас не дернулся и не всадил ей в морду очередь, я не знаю. Она чихнула, снова понюхала воздух. Кажется, что-то пискнуло. И, резко развернувшись, в два прыжка вернулась к тем двоим. Не останавливаясь, нырнула дальше в проход. И эти два гона тут же за ней. А мы стоим. Пошевелиться не можем. У меня ноги прям к полу приросли. Только сейчас я почувствовал, как с меня течет пот, и меня немного потряхивает. Никто из нас не шевелится, вообще никто. Так мы стояли, наверное, минуту, может, больше. Я как-то совсем не шевелился». «Они ушли», — вернул нас в реальность полукет. «Пацаны, вы как?» — скрипнул в рацию грач. «Да вроде нормально», — спустя секунд десять ответил Иван. Большой только кивнул. «Я думал, нам кобздец». Ох, дружно выдохнули, вздохнули, еще раз выдохнули. послышались тихие матюки. Все, все пришли в себя?» — спросил грач. «Пошли дальше? Полукет готов?» «Да». «Вот это сейчас было! Вот это адреналин! Я прямо охренел!» «Гоны на нас не напали!» Их отпугнул запах. Тот погибший профессор оказался прав. Только он их говном предлагал обмазаться, но все равно. И мне как-то прям почти комфортно стало в костюме. Сердце вернулось на свое место. — Не зря все таки мы на себя эти костюмы напялили и внутренностями и кровью гонов обмазались, — сказал Немо. Это точно. Вот вообще не спорю. — Но пипец, мужики! — выдал кто-то в эфире. — Ага, это слива. Я бы точно этой твари в морду выстрелил. Крепкие у вас нервы. — Поэтому они идут первыми, — произнес Клёпа. — Вам штаны не надо менять? — попытался подколоть их кирпич. Иван резко остановился, развернулся и сказал. — еще раз так подколешь кирпич. «Я тебе вот этот пулемет в задницу засуну!» Он потряс печенегом в своих лапах. «Полностью вместе с коробом. И проверну пару раз!» «Прости, Вань, неудачная шутка!» Тут же звенился кирпич. «Двинулись!» — буркнул Иван, разворачиваясь назад. «Ныряем в коридор, который поменьше. Снова идем цепочкой. Тут также светло. Этих светящихся щелей хватает. Ох, сюда бы наших ученых, они бы тут всё раскопали! Кстати, кстати, все таки прикольное освещение!» А этот проход какой-то жиденький. Вон вижу, как потолок пошел трещинами, и уже несколько камней лежат на полу. Чуть посильнее ударить по стенам, и тут все обрушится. Метров через пятьдесят, да сколько же тут нарыто-то! Вышли в очередной зал, только из него дальше вело аж три прохода. И, судя по видимому свету, глубоко вниз. Я не знаю, насколько мы уже спустились, но эти проходы уходили еще глубже. Вот же, млядь, куда идти? Полукет, куда дальше? спросил грач. Полукет под нашим прикрытием подошел по очереди ко всем четырем проходам, присел на корточки, что-то там посмотрел на земле, поводил по полу, по стене руками, развернувшись к нам, сказал «Вот в эти два». Он показал рукой на два прохода из четырех. «Тут следов больше, на этих меньше. Блядь, надо разделяться. А если дальше еще такие же проходы, снова разделяться? Мы потом хрен отсюда выберемся. Тут, блядь, лабиринт какой-то. Разделяемся». Спустя несколько секунд принял решение грач. Вторая группа, старший апрель. Саша с ним. И ты, ты, ты!» Он быстро потыкал нас пальцами. «Кто там кто, я так и не понял. Все одинаковые в этих костюмах. Малыш, вон только понятно, он тоже с нами. И вот нас четырнадцать. Хорошо, хоть связь есть. С Белазом нет. А вот между собой тут нормально. Как будет дальше, непонятно. Скорее всего, все эти проходы заглушат сигналы. Но не разделиться мы не можем. Ходить тут такой толпой смысла нет. Коридоры не очень широкие, отобьемся, если что. Быстро обсуждаем тактику, как и что делать будем, как сваливать отсюда, ну и все такое. Минуты за две-три все решили, и быстро расходимся по туннелям из этого зала. Апрель — хороший вояка, командир. До того, как появились туманы Грач, он нами командовал, так что лично я ему всецело доверял. Это потом он отдал борозды правлению туману и Грачу, те вояки до мозга костей». Короче, двинулись дальше. Едва наш небольшой отряд прошел метров двадцать, как мы стали слышать глухие удары, и коридор дальше оказался затоплен водой. «Ну и что делать будем?» — просил я у Апреля, подойдя к нему. «Пацаны вон на колени вдоль стены стоят. Малыш последний прикрывает нас. Тот берег-то мы видим, до него метров десять. Возвращаться не вариант. Да знаю я!» — отмахнулся Апрель. «Идем дальше, не думаю, что тут глубоко. На крайняк поплывем». Двинулись один за одним, ходим в воду, сначала было по колено, потом по пояс, потом по грудь. Все пипец, сейчас вся наша маскировка смоется. Удары все четче и четче. Тут — раз, и в воду упал один камешек, второй, потолок также в трещинах. Если так продолжать долбить, а это наверняка эти шахтёры, то весь этот коридор завалит. Он небольшой, ширина — пару метров, высота от поверхности воды — метра полтора. Кстати говоря, в воде эта подсветка тоже горит, вон хорошо видно. Надеюсь, дальше не глубже, как-то плавать совсем не хочется. Тяжеловато хоть у костюма и положительная плавучесть, но мы в нем как черепахи, которые вверх панцирем перевернули. Ну ёпт, я уже по шее погрузился, всплыл, да и все вон так же поплыли. Млять, неудобно-то как! Наконец почувствовал под ногами дно. Метра через три оказались на ровной и сухой поверхности. Выплыли, млять. тяжело произнес Слива, сорвав себя противогаз. «Не могу больше в этом!» <гри> послышалось сзади. Малыш сидит довольный. «Снимаю свой противогаз. В нос, конечно, шибанула небольшая вонь, но в целом терпимо. Да и пацаны и вон тоже противогазы сняли. Удары там, где-то дальше продолжаются. Может, снимем это с себя?» — предлагает Иван, показывая на костюм. «Я бы тоже не отказался!» — кивает Слива. «В нем неудобно. Все равно все с себя смыли». «Вот сюда костюмы можно спрятать!» — показывает рукой на большую дырку в стене упырь. «Снимаем!» — принимает решение Апрель. «Ох, какой же это кайф!» — Скинуть с себя надоевший костюм химзащиты. Разделись мгновенно. Только шурша не на весь коридор стоит. Через несколько минут мы все в своей цифре, сухие, чистенькие. Вроде не вонючие, хотя уже принюхались. Заново на спину рюкзак, разгрузку. Проверяем оружие, костюмы один за другим вместе с противогазами. «Запихиваем вот в эту дырку». «Запихали. Все четырнадцать штук там поместились». «Быстрее, млять, подгоняет нас Апрель. И тут мы все услышали рычание. Как только я его услышал, у меня не то что матка. У меня вообще все нах опустилось. Мои друзья-мурашки, чтоб их, снова ринулись куда-то в район кроссовок. И там снова забились в район левой пятки. Чтоб ее, Она, падла, пять чесаться начала. Повернув голову, я увидел Гона. Да все его увидели. Он вышел на ту сторону, где воды нет, откуда мы только что вплавь сюда добрались. Здоровый падла стоит на нас смотрит, дышит как динозавр какой, ноздри раздувает и на нас смотрит. Никому не стрелять, сказал апрель. Ага, а что делать-то? Эта хрень нас увидела, как ее убивать-то? Он к нам сюда сейчас точно не за печеньками пришел. И тут гон просто прыгнул с места в воду, прыгнул, всплыл и поплыл к нам. Пипец, вот что с ним делать? Сейчас он сюда выберется и будет жопа. Но тут всех удивил малыш. г услышали мы его рык. В ока окон скинул себе все, что у него было: бензопилу мамули, свое адское ружье, ленты к этому ружью, рюкзак, в котором лежала взрывчатка, пояс с пистолетом и здоровенным ножом а Рэмбо, и прыгнул в воду навстречу гону. Охренеть не встать! Я аж рот открыл. Что сказать? Да ничего, блять! Райдер нырнул. и вынырнул около самого плывущего к нам Гона. Врезал ему по башке своими кулаками, каждый с небольшой арбуз, затем схватил за голову и стал топить. Гон, конечно, попытался его ухватить зубами, но куда там. Он своими лапами до дна не достает, так что неудобно. А малыш этим пользовался. Он-то на ногах. Мы, как заворожённый, смотрели на схватку Рейдера и Гона. Вот они всплыли. Малыш стоит на ногах и пытается утопить эту падлу. Падло сопротивляется изо всех сил. Вода бурлит, гон хрипит и отплёвывается от воды. Малыш рычит, только тихо. Я даже отсюда вижу, как у него вздулись вены на шее. «Малыш, вали его!» — не выдержал, крикнул Клёпа. «Заткнись, Клёпа!» — тут же осадил его Апрель. Тем стоять, никому не лезть в воду!» Несколько наших пацанов уже скинули с себя оружие и разгрузки и готовы были лезть в воду помочь малышу. Но окрик Апрель их остановил. «Хотя как ему помочь-то?» Там и от Гона прилететь может, и от малыша». Малыш делает глубокий вздох, еще раз бьет по морде Гона, мне аж показалось, что Гон немного заскулил, хватает его за шею, наваливается на него всей своей массой, а это примерно килограмм двести, и они еще раз скрываются под водой. Тут я прям до боли закусил свою губу, вижу, как на поверхность всплывают пузырьки. «Да где он, млять? Не выдержал клёпа и подбежал к кромке воды, но в воду не полез. Он только, как и мы, все держал, наготове свою помпу. Малыш и гон всплыли резко. Клёп от неожиданности аж отпрыгнул на метр назад. Гон снова хрипит, малыш держит его шею у себя под мышкой. Вижу, как у рейдера широко открыт рот, он набирает воздуха и снова ныряет под воду, утаскивая за собой Гона. В этот раз их не было дольше. Затем из-под воды показался малыш. Он просто спокойно встал в полный рост, глубина ему по грудь, фыркнул, «Гона не видно. Утопил-таки он и он нах!» «Гы!» <гай> — снова выдал он нам всем. Затем пошарил своими лапами где-то там под водой. И одним рывком выкинул к нам сюда Гона. Тело шлепнулось прямо у нас под ногами. «Бля, мало того, что он его утопил, он ему еще и шею под водой свернул!» Голова Гона повёрнута на сто восемьдесят градусов, и язык выпал. Малыш тяжело дышит, но потихоньку выходит из воды. <гай> «Ты как, Крифан? К нему подбежал Клёпа и поднырнул ему под левую руку, под правую слива. гы <глёвый> нормально все, пацаны!» — перевел Клёпа. «Вот как, мать вашу, он его понимает!» Райдер вышел из воды, пнул тело Гона и устало плюхнулся на задницу. «Но ты силен, братка!» — хлопнул его по плечу слива. «Утопить Гона — это не каждому дано!» «Да уж, я под большим впечатлением!» «Да мы тут все нахрен сейчас охренели!» «Пихайте его в дырку!» — распорядился Апрель. «Он точно мертвый. Точно! стоя над телом гона, заключил котлета. Да уж, гон сто процентов мертв, а он лежит на животе, а его голова смотрит ему уже на спину. Точно, Рейдер ему шею свернул, просто охренеть. К четвером мы эту тварь еле засунули в дырку, куда перед этим засунули все наши костюмы. Очухался? спросил апрель у рейдера. Гы. В порядке он! снова перевел Клёпа. Можно идти дальше. Грач прием! стал вызывать апрель. Затем вижу, как он морщится, чуть вдавливает себе в ухо наушник. Видать, плохо слышно. «Понял. Мы тут через водную переграду перебрались. С нас все смылось. Костюмы скинули. На нас гон вышел. Малыш его утопил». «Видим, играть там охренел». «Ага, да, ага, да, просто утопил», — заулыбался Прель, повторяя. «Короче, вы где?» «Ага, понял, идем, ждите. Повторяю, мы без костюмов. Вода все смыла». Переговаривались они пару минут. Апрель-то говорил, вернее, повторял все по два-три раза. То головой кивал, слушая. Наконец он закончил переговариваться с грачом. «Чё там?» — нетерпеливо спросил я у Апреля. Они в какой-то большой зал вышли, наверху сидят. В зале полно гонов и лот. «Где эти падлы?» — тут же встопянулся котлета. «Не спеши! Ща всё будет, пошли потихоньку, теперь ещё внимательней будьте». «Джея, пошли!» — толкнул его страйк. Тот завис, смотрит то на малыша, то на дырку, куда мы тело гона запихнули. «Впечатлился?» — мыкнул я. «А, ага, вы где его взяли?» — потихоньку спросил он у меня, не сводя глаз с малыша. «Места знать надо. Пошли уже». Снова движемся по коридору. Удары слышны все отчетливее. Метров через двадцать появились несколько сквозных отверстий в стене. И из них отчетливо раздавались эти удары. Потихоньку подходим и заглядываем в одно из них. Это большая дырка, в которую мы рассмотрели, кто там внизу чего долбит. Так и есть двое этих здоровенных шахтеров, Своими молотками долбят стену, делая в ней очередной проход или ход, или чего они там делают. Мокрый, грязный, с мешками на головах, здоровый, млять. Каждый удар этим здоровым молотком мощнейший. Бах! Кусок породы отвалился. Бах! Еще! Проход все расширялся и расширялся. Под ногами у них уже куча породы. Тут они оба остановились, развернулись, положили на пол свои молотки, и как какие-то бульдозеры стали сгребать породу в яму дальше. Убрав все лишнее, они снова приступили к работе. «Бах!» — Еще кусок породы сыпался. «Тут же работнички! Как они только не боятся, что их тут самих завалит!» «Пацаны, смотрите слева!» — прошептал Слива в тот момент, когда мы уже были готовы идти дальше. Туда в этот зал к шахтерам пришли лот и аж три гона, в зубах у каждого гона по куску тела каких-то животных. У лот в руках большой кувшин. «Обед прибыл!» — мыкнул маленький. Лот подошёл к шахтерам, они тут же прекратили работать, опустили свои молотки и уставились на него. Он поставил кувшин рядом с ними и отошел. а эти три гона на полусогнутых подошли к ним, положили мясо рядом с кувшином и быстренько отбежали назад. О как! Видать, гоны побаиваются шахтеров. Лот кивнул, развернулся и исчез в коридоре, из которого пришел. Гоны тут же нырнули за ним, аж с пробуксовкой. Один из шахтеров взял кувшин, немного отпил из него, Причем засунул его себе под мешок и так и пил. Так что его рожу мы не увидели. Второй просто руками взял и порвал одну из туш на несколько частей, причем кровь была красная. И также засунул себе под мешок и стал жевать. Теперь понятно, вот кому гоны таскают всю эту пищу. Мы сидели тихо, как мыши, и смотрели, как шахтеры принимают пищу. Они ели совершенно молча, без лишних движений, просто отпили по разу из кувшина, порвали руками мясо. все это себе под мешок. уходим прошептал апрель когда шахтеры принялись за второй кусок нас там наши ждут у меня мелькнула была мысль вернее вопрос если тут внутри этой горы есть еще и лоты и гоны и шахтеры почему они больше не нападали на наш белас посчитали что опасность миновала решили что наш варяк мертв странно очень странно или подумали что мы не полезем внутрь получив достойный отпор да непонятно Кстати, название «Варяг» так и прилипло к Белазу. «Вот и гнездо!» Не удержавшись, прокомментировал Апрель, когда мы, еще метров через 50-70, вышли на очередной небольшой балкон. Честно говоря, я уже совсем потерялся в направлении. Куда идти назад, я так и не понял. Перед нами был очень большой зал с камнями, с огромными валунами. Мы находились сверху и более-менее его видели. Все стены, потолок и частично пол были в этой подсветке. Тут даже фонари не нужны. Освещения хватает, возле стены вижу подозрительно правильной круглой формы валун, буквально полусферу. И костей тут тоже хватает. Вон и большие кости видны, и маленькие, начисто обглоданы, и черепа, и, кажется, вещи какие-то. В общем, тут они и едят, и спят. Жутковатое местечко, но, как ни странно, вонь не сильная, либо мы уже принюхались. Вон вижу с пяток лот, они сидят кружком около костра, сидят как статуи, почти без движения. Но капюшоны эти свои не снимают. Вокруг них гоны, много. Какая-то из этих тварей лежит, какая-то вылизывается, какая-то ест или спит. А вон еще несколько пришли, притащили туши. Одна приволокла тушу убитого гона, вторая — животного, сильно смахивающего на оленя. Он своими рогами за пол цеплялся, а еще одна притащила за ноги человека. «Тоже тёлка?» — рассмотрев бинокль, шепотом сказал Апрель. «Как та, которую мушкетёры привезли?» Тело убитой девушки тут же подошли еще два гона и в два укуса разорвали ее пополам, залив кровью все вокруг. С глухим рычанием они принялись за еду. «О, «Снова смотрю на эту полусферу. Привлекла она меня». «Где наша-то?» — спросил Слива. «Вот они наверху на два часа», — пискнул Котлета. И тут же в рации с небольшими помехами раздался голос горача. «Видим вас. Вы ниже нас на десяток метров. Сильно не высовывайтесь. «Точно». Вон пару раз красным светом моргнул фонарик. Наших до них метров сто. «Мужики, я знаю, где их зарядка», — сказал я, окончательно рассмотрев этот валун. «Слева около стены круг. В него воткнуты несколько ключей». Те, кто вокруг меня, тут же стали туда смотреть. «Блядь, нам не видно!» — с сожалением в голосе произнес грач. «Валун мешает». «С чего ты решил, что это то, что нам нужно?» Я стал разглядывать этот круг и комментировать в рацию. «Сфера». в диаметре метра полтора. Похоже на разрезанный мяч. Сверху много дырок, из которых идет свечение. В нескольких дырках видны ключи, которыми открыли ворота. И тут, словно в подтверждение моих слов, один из лот, который сидел около костра, встал и подошел к этой сфере, достал из крепления один из ключей, покрутил его в руках, еле заметно кивнул, развернулся и потопал к ближайшему выходу. Следом за ним спустя несколько секунд побежали шесть гонов. Да, это точно то, что мы ищем. «Какие планы?» — спросил Грач. «Его нужно взрывать, но их тут как собак». «Можно попробовать отсюда из гранатомета расстрелять», — предложил Клёпа. «Нет, не пойдет, ответил я. «Нужно наверняка. Мы не знаем, из чего эта сфера. Только идти туда, закладывать взрывчатку и взрывать». «Ты офигел?» — возмутился Слива. «Ты видишь, сколько этих тварей внизу? Да они еще на подходе порвут любого». «Да, Слива прав. Дойти до сферы нет никакой возможности». «Мужики!» «Смотрите, вон еще один лот пришел, произнес Апрель. «Ага, вон из прохода вышел лот. За ним два гона. У одного тоже половинка туловища гона». Обе этих тварюги тут же плюхнулись на животы, тяжело дыша, а лот направился к сфере. Подойдя к ней, он достал из своего балахона ключ. Да, ключ. Я у слива бинокль взял и хорошо это видел. Лот засунул ключ в одно из креплений и, развернувшись, пошел к костру, к другим лот. Это сто процентов зарядка. Есть план! произнес я на общей волне спустя минуту.